«Это слышно с тех пор, как я взорвал мост», — сказал Роберт Джордан. Он опять посмотрел вниз, на мост и речку, которая была видна в пролом посередине где кусок настила висел точно оборванный стальной фартук. Слышно было, как первые самолеты уже бомбят ущелье, а со стороны Сиговии летели и летели еще. Все небо теперь грохотало от их моторов, а, вглядевшись попристальнее,